Часть 2. Простой американский шпион Когда читаешь мемуары, уже имея жизненный опыт и опыт их прочтения, то сразу понимаешь, что именно прочтешь, или чего в этих мемуарах не будет. А если вдруг не видишь ожидаемого, или читаешь совсем не о том, что можно было ожидать от данного автора, то волей-неволей возникает вопрос, а почему так? Вот и при чтении книги Скотта у меня этот вопрос постоянно возникал. Биограф Скотта сообщает, цитата, «Будучи студентом экспериментального колледжа, Джон Скотт мечтал стать писателем. В годы учения он написал роман и несколько эссе о культурной элите в древних Афинах и роли мыслителя и писателя в современной ему Америке». Конец цитаты. Как и следовало ожидать, роман оказался никому не нужен, а очередной роман, который Скотт, по его словам, писал в СССР, тоже никого не заинтересовал. Итак, «Биограф Скотта» по распространяемой им же легенде, Скот хотел стать романистом. Это глупость, но не преступление. Однако, как романиста, его должны были интересовать люди, их судьбы и разные истории из их жизни. И первое, что меня удивило в его книге, за редчайшим исключением, практически нет людей. Нет персонажей его будущих романов, нет описания ни его советских приятелей, ни товарищей по работе, ни начальников. Нет ни их фамилий, зачастую нет даже имен, ни каких-либо случаев, в которых они участвуют вместе со Скоттом. А ведь Скотт пять лет жил в их кругу, в одном с ними бараке, потом в одном с ними доме. Но это не все. Из книги следует, что он постоянно общался со многими людьми и, так сказать, брал у них интервью, поскольку, как и чуть позже Рихард Зорге в Японии, представлялся собеседником как журналист и будущий писатель. Судя по всему, он разговаривал со всеми первыми руководителями города и комбината, и описание кое-кого из них в книге есть, причем довольно подробное. Но если присмотреться к этим описаниям, то в книге, за редчайшим исключением, не представлен никто, кто на момент ее издания мог быть жив и находиться в СССР. Скотт охотно и подробно описывает только тех, кто, по его мнению, уже был расстрелян или сидел. Между прочим, он подкузмил Белару. Завьянегина, второго директор Магнитки. Дело в том, что в 1935 году Завьянегин соблазнился работой в НКВД и перешёл на строительство Норильского металлургического комбината, который строил НКВД. Делалось это без огласки. А скот понял его исчезновение из Магнитогорска так, что Завьянегина арестовали, по сему выдал всё, что о Завьянегине думал и что от него и о нём услышал, типа цитата. Очевидно, Магнитогорский его опенила полнота власти. Он стал бюрократическим тираном. Проведённая на комбинате чистка, ответственность за которую частично лежит на нём, лишила Магнитогорский комбинат нескольких лучших инженеров. На комбинате не было заметно никаких значительных изменений к лучшему, когда им руководил Завьягинин. Конец цитаты. Так вот, в официальной биографии Завьягинина в Википедии сказано: родился в семье машиниста на станции Узловая. Ну и поскольку он из НКВД, то как-то застенчиво не упоминается его национальность, а скот простодушно брякает. Завеньягин был сыном бедного еврейского разносчика. Вот так взял и ни за что ни про что понизил человека в градус пролетарского происхождения. Ещё скот, судя по тексту своей книги, в области техники остался дилетантом. Это следует из того, как он описывает технику и технические проблемы, скажем, аварии. Это удивительно, поскольку он всё же 5 лет работал сварщиком и оператором коксохимического производства. Он, по его словам, даже начал учиться в вечернем металлургическом институте. Тем не менее, у скота нет ни слова, ни об одной технической подробности того, чем даже лично он 5 лет занимался. Остаётся впечатление, что его техника вообще не интересовала. Оказалось бы романист, что от него требовать. Но в то же время книга переполнена числами, характеризующими подробности экономического потенциала Магнитки и самого города, явно взятыми из местных газет или каких-то документов. Мало этого, сознавая неуместность их в тексте, в таком количестве Скот вывел часть этих данных в приложение к книге. Должен сказать, что в целом такое систематизированное за длительный срок собирание данных Для узкого специалиста просто клад. Поясню почему. Вот я в связи с этой работой решил ознакомиться с состоянием черной металлургии СССР по энциклопедии тех лет. В энциклопедической статье о черной металлургии СССР собрано уйма разных чисел. Производство чугуна, стали и проката. И в США, и в Европе, и в царской России, и на каком месте в мире в этой области СССР. И превышение в процентах производства одной пятилетки над другой. Но... но только нет чисел производства продукции чёрной металлургии в общем по СССР. То есть числа производства чёрных металлов в СССР были экономическим и военным секретом Советского Союза. Так вот, даже по тем числам, что привёл в книге Скот, специалист может оценить не только текущее производство базовых видов продукции Уральского региона, но и потенциал того, что этот регион может произвести в будущем. Скажем, у Скотта есть даже проценты загруженности работы рудничных экскаваторов и смесителей бетона. Даже журналисту, специализирующемуся на экономике, все эти числа не нужны. А зачем они романисту Скотту? Тем более, что он, как я написал выше, сам не понимал этих чисел, следовательно, не мог использовать в своих будущих романах. У меня один ответ. Кто-то поручил ему сбор этих данных. А когда созрела конъюнктура для написания книги, Ускотто просто не оказалс для объёма книги и нового необходимого материала. И он совал в текст книги данные, хотя бы маломальски пригодные для любящего статистику американского читателя. А в приложении, судя по всему, вообще вставлял фотографическим способом таблицы из газетных вырезок, привезённых из Магнитогорска. Ещё удививший меня момент. Советский Союз закупал оборудование заводов за рубежом и вынужден был приглашать зарубежных специалистов для монтажа и пуска в эксплуатацию этого оборудования. платил им много. Рубль был свободно конвертируемый, а этим специалистам разрешалось вывозить рубли за рубеж, где они меняли их на любую валюту. Но Скот не был таким специалистом, он работал на правах и зарплате советского рабочего. Ему не разрешалось вывозить за границу рубли. Да у него их по идее и не могло быть много. И Скот жалуется, что когда он собрался в отпуск в США, то ему не обменяли рубли. в связи с чем ему ни на что было купить билет. Но он билет купил. Мало этого, за рубежом, судя по всему, у него было много денег. По крайней мере, все покупки, которые он сделал в США, не уместились в обычные чемоданы и следовали за ним обратно в Сэр багажом. Откуда деньги? Получается, что у этого левого в кавычках была ещё на зарплата. Ещё удививший меня момент Поскольку вывозимые за рубеж рубли надо было обеспечивать золотом и валютой, то СССР был крайне заинтересован, чтобы иностранные специалисты как можно больше рублей оставили в СССР. Им в Магнитогорске построили фешенебельные коттеджи, предоставляли автомобили и всяческие услуги. Мало этого, иностранные специалисты имели отдельный магазин, в котором было все, разумеется, с красной и черной икрой, как наиболее дорогими продуктами. А в самом Магнитогорске в 1932-1933 году в магазинах практически ничего не было. Мало того, по сообщениям самого Скотта, строители магнитки голодали. Но в этом специальном магазине отоваривались только иностранные специалисты по специальным разрешениям советской власти. И Скотт такое разрешение получил. Казалось бы, чего удивляться, ведь он американец, и американцы-специалисты устроили и ему такое разрешение. Да, и Скотт так это объясняет. Но, во-первых, американским специалистам для этого надо было очень сильно постараться, уже потому, что в самом городе был страшный дефицит всего. Во-вторых, а с чего бы это капиталисты старались для левого, овладевающего основами коммунизма в коммунистическом институте? Значит, кому-то было очень надо, чтобы Скотт не перепугался голодного существования, не перебогался трудностей и не сбежал из Магнитогорска раньше времени. Ещё удививший меня момент. Скот жалуется, что во время своих отпусков не мог получить от профсоюза путёвку в места отдыха СССР. Для меня это удивительно, поскольку он же хвастается своим знакомством со всеми первыми руководителями комбината и города. Да и пропуск в спецмагазин ведь получил, а это было гораздо труднее, чем получить путёвку или съездить на Кавказ дикарем. Что, кстати, было бы полезнее и для будущих романов. И вот, как бы по причине отсутствия путевок, Скотт в каждый отпуск путешествовал по Уралу. Казалось бы, а чего удивляться? Урал красив и разнообразен. Однако Скотт-то путешествовал не по примечательным местам с точки зрения красот природы, а по Уральским заводам, где с помощью еще оставшихся иностранных специалистов устанавливал связи с советскими работниками этих предприятий. Конечно, с моей точки зрения, осмотреть любой завод гораздо интереснее, чем какую-то ландшафтную достопримечательность. Ну ведь Скот-то не интересовала техника. Зачем же он тратил время отпуска на посещение заводов? Ещё момент. Его попросили в кавычках уехать из Магнитогорска в 1938 году. Между тем, Скот продолжал получать информацию с Урала и в 1939 И в 1940-м годах. От кого и почему? У британского разведчика вычитал, что в Ми-6 учат разведчиков. Если ты увидел за спиной подозрительного человека, то ничего страшного нет. Если ты его увидел второй раз, то это совпадение. Но если заметил его и в третий раз, то за тобой ведется слежка. И я бы просто пожал плечами от одной или двух из перечисленных странностей Скотта. Но когда их столько, то это вызывает соответствующие мысли. Переводчик и издатель Скотта в СССР уже во времена Перестройки сделали ему медвежью услугу. Опубликовали вместе с книгой и части донесений Скотта к Государственному департаменту США. ЦРУ США было создано только в 1947 году. поясняй, что это где работники посольства США в СССР имели такое правило расспрашивать об СССР всех американцев. Эти отрывки только за 1938 год, разумеется, гораздо короче текста книги, но они существенно более информативны, и главный скот не стеснялся специфическим жаргоном типа как мне удалось узнать из надёжных местных источников информации, Становится понятно, почему в его книге нет ни имен, ни описания его знакомых. Это его надежные источники информации. А их надо было беречь от подозрений и в 1941 году. Ну и, цитата, «Количество продукции, выпускаемой Магнитогорским металлургическим комбинатом, возрастает. Ежедневная выработка чугуна достигает 4,5 тысяч тонн, а выработка стали еще больше». Однако Челябинский тракторный завод изготавляет только около 40 единиц продукции в сутки. Несколько лет назад этот завод производил 50 тысяч тракторов в год. Такое снижение было вызвано прежде всего тем, что начали использовать дизельные двигатели. И возможно частично еще и тем, что часть заводского оборудования была продана станкострою, большому Челябинскому заводу, производящему танки для Красной Армии. Стало абсолютно невозможно попасть на Большой Уральский завод тяжёлого машиностроения в Свердловске. Это огромный, хорошо построенный завод. Я бывал на нём в 1932 году и ещё раз в 1930 пропуск году. Согласно местным источникам информации, здесь строят подводные лодки, которые потом в разобранном виде отправляют на север и Дальний Восток. Железные дороги, насколько я могу судить, находятся в хорошем состоянии. Я видел много товарных составов, большая часть которых двигалась в восточном направлении. Поезда идут по железным дорогам с большей скоростью, чем раньше. Например, в 1932 году путь от Москвы до Магнитогорска занимал четверо с половиной суток. В 1934 году трое с половиной суток. А теперь только двое с половиной суток. Насколько я мог убедиться, нигде нет никаких признаков проявления народного недовольства или беспорядков. думаю, дело постепенно идёт к тому, что экономическая битва будет выиграна. конец цитаты. Заметьте, что он докладывает Госдепу не только о Магнитогорске, но вообще обо всём Урале. И что это только часть его донесений, сохранённых в архивах на 14 катушках плёнки микрофильмирования. Даже если это стандартной плёнки на 36 кадров, тогда получается, что он заслал Госдепу США не менее 500 машинописных страниц подобной информации. Я прикинул, если даже считать на машинописной странице скот печатной машинки 1200 знаков, то объём выданной им информации Госдепу на треть превышает объём его мемуаров со всеми их лирическими отвлечениями и художественным вымыслом. По моему мнению, существует устойчивое представление о шпионаге как они, конечно, Бонди с обязательным пистолетом с глушителем, ядом и радиостанцией. Простой, откровенный, улыбчивый парень, который охотно выслушает все твои проблемы, как дома, так и на работе, в привычной рамке шпиона как-то не вписывается. Она прасна. Выше я сообщил о собираемых с коттом сведениях военного экономического характера. Их ценность понятна. Но ведь он собирал и сведения политического характера. Давайте о них. Служба обязывает. Давайте представим себя на месте шпиона в СССР, получающего от своего правительства зарплату. В это время в СССР была власть, которая, как никакая иная в мире, хотела быть истинно народной. Поскольку не ООН, не НАТО и не США имели, были защитниками этой власти, а ее единственным защитником был народ СССР, а мировое сообщество как раз всячески желало этой власти судьбу Муаммара Каддафи, вот советская власть и была народной, зависящей от того, насколько ее поддерживает народ. И советская власть в СССР всячески этот тезис о своей истинной народности пропагандировала во всех своих СМИ. А нам, американским шпионам, нужно сообщить в Госдеп политическую информацию о состоянии советского общества. Если мы напишем, что советский народ доволен своей властью, то это будет правдой. Но нужна ли эта правда правительству США? Оно же об этом может узнать и из советских газет. Зачем ему для этого шпионы? А как же наша шпионская зарплата? Поэтому воле не волей нам нужно докладывать в Вашингтон то, что там не прочтут в газетах. А если ничего такого у нас нет, то тогда ситуацию в стране пребывания надо усугубить или изложить тенденциозно. Выдумать в конце концов такие проблемы, которые не обсуждаются в газетах этой страны и которые могут иметь вид тайной информации. Бизнес есть бизнес. Вот смотрите, в книге Скотт описывает случай саботажа, который я привёл выше. случай, когда некий мастер тайно сунул гаечный ключ в лопатки турбины, и работники НКВД его достаточно долго розыскивали. А вот как этот же случай описан им в докладе Госдепу в разделе, в котором он докладывает об отношении кулаков к советской власти. Цитата. Многие из этих крестьян были страшно озлоблены и полны горечи, потому что у них отняли всё и заставили работать на систему, погубившим многих членов их семей. Причиной единственного случая саботажа, который мне довелось увидеть в Советском Союзе собственными глазами, была слепая ярость одного из этих несчастных людей. Однажды я увидел, как старик-крестьянин бросил лом в большой генератор, а затем радостно смеясь, сдался вооружённым охранникам. Конец цитаты. То есть теперь кулаки и сподонков стреляющих из угла предстали э такими героями, способными грудью броситься на угрозу советской власти. Вопрос: зачем так пудрить мозги своему правительству? А что делать? Повторю, бизнес есть бизнес. Скот лжёт, усугубляя ненависть кулаков к советской власти и в вещах, которые не так легко проверяются. Скажем, он пишет о времени, которому было очевидно. Цитата Когда такие крестьяне пребывали в Магнитогорск, их привозили под охраной на окраины города. Здесь им приказывали размещаться на постой и выдавали палатки, в которых они должны были жить. Так как не было ни досок, ни каких-либо других материалов для строительства лучших жилищ, эти люди всю зиму 1932-1933 года провели в палатках. К концу 1933 года население этого палаточного городка, достигло приблизительно 35 тысяч человек. В ту зиму 10% населения городка умерло, не вынесе тяжелых условий жизни и недоедания. Практически ни один ребенок, младше 10-летнего возраста, не пережил зиму 1932-1933 года. Температура воздуха часто опускалась ниже 40 градусов. Конец Что должны представить себе в Вашингтоне чиновники, читая об этом «факте» в кавычках? Правильно, Тонкий брезент палатки, немыслимая температура в минус 40 градусов по Фаренгейту и превратившихся в лед детей. Должны, по мнению аналитиков Вашингтона, кулаки отцы замерзших детей ненавидеть советскую власть? Должны. И еще о подобных ужасах. Цитата. В качестве примера того, что происходит в этой группе, я хочу рассказать о своей домработнице. Ее отец был зажиточным крестьянином, не захотевшим вступить в колхоз. Эта семья была раскулачена в 1932 году и отправлена в Магнитогорск. В первую зиму мать и двое младших детей умерли. Отец работал чернорабочим. В настоящее время брат нашей домработницы стал механиком, зарабатывающим около 300 руб. в месяц. А она сама ходит через день по утрам в школу, чтобы научиться читать и писать. Она настроена чрезвычайно враждебно но за исключением отдельных редких высказаний в основном держит язык за зубами. конец цитаты. Насчёт палаток уже цитированный выше можковцев сообщает воспоминание очевидца. В 29 году палаток не было, жилья хватило всем. Правда, пришлось заселить так называемые летние бараки. Они были без печек, из горбылей, со щелями, пришлось их срочно утеплять. Палаточный городок появился весной 30-го года, но палатками эти палатки назвать было нельзя. Мы ставили деревянный каркас, оббивали его кошмой, войлоком. Сверху эти сооружения обтягивали палатками. Внутри ставились железные печки. Трубы из жестяных колен выводились в окна, а не вверх. Иногда настилались дощатые полы. Были косяки для дверей. Эта помесь юрты, избы и палатки была очень практичной. Жить в таких палатках было удобно. При наличии топлива было тепло, даже жарко. Строители раздевались, сушили одежду. А вот в бараках люди замерзали. Там всегда было сыро и холодно. Барачные печи требовали много дров, угля, а толку от них не было. В некоторых бараках температура зимой была плюс 1-2 градуса. Такие же бараки были у спецпереселенцев и у контры, и тыкашников, то есть у тех, кто был осужден по 58-й статье. То, что палатки были только до 1932 года и утеплялись кошмой, подтвердил и поэт Михаил Люгарин. Историк Чурилин провел еще в 1968 году широкий опрос среди тех, кто приехал к Магнитной горе в 1929 году. Из 87 ветеранов только два утверждали, будто жили зимой в обычных брезентовых палатках. Но и эти двое были вскоре изобличены в домысле, признались, что слегка поднапутали. Это пример того, как подавать информацию. Заметьте, разве Скот пишет, что кто-то умер, замёрзнув в палатке? Нет. Дважды Скот, видишь ли, забыл упомянуть о медицинских причинах их смерти. А почему? Царская Россия была впереди всей Европы по смертности от болезней, в том числе заразных. Причины – постоянное недоедание народа и страшная нехватка врачей. Скажем, в Крымскую войну русская армия потеряла убитыми 22 391 человека от боевых действий и 43 985 умершими от ТИФа. А за эти два года войны в стране было учтено... 80.783 случая сыпного тифа. В Петербурге больницы переполнили все больницы. У врачей лечилось 11.000 больных, из которых умерло 1.307. И с годами проблема только возрастала. В 1880 году снова наблюдался подъём в заболеваемости тифом, а в 1881 году вспыхнула эпидемия. по размерам превосходившей даже эпидемию военных лет. В этом году Сапной Тиф был в 65 губерниях, где заболело 90 956 человек и умерло 8 262. Опустошительная эпидемия наблюдалась среди казахов Астраханской губернии, и только в ставке внутренней Букеевской Орды из 2400 человек В 59 душ населения заболело 1208 человек и умерло около 49%. В Петербурге заболело 9945 человек и умерло 1610. В Москве заболело 3279 человек, умерло 494. Магнитогорск как раз граничит с бывшей областью Букеевской Орды. В начале века Россия продолжала лидировать по смертности от эпидемий. Если в это время в Италии умирало от тифа 28,4 человек на 100 тысяч населения в год, в Венгрии 28 человек, то в России 91 человек. В мирном и благополучном 1912 году в России заболело тифом 569 340 человек. Такое наследство оставил царь большевикам. А у Скотта в воспоминаниях нет ни слова о болезнях в Магнитогорске. Только стоны о производственных травмах со смертельным исходом. Да ещё некий намёк, что в 1933 году Магнитогорску грозила эпидемия чумы, но власть с этой угрозой справилась. И только в одном месте книги, в котором Скотт описывает, как он знакомил с Магнитогорском очередного заезжего американца, он пишет цитата: Несколько отделений центральной больницы были расположены по вполне понятным причинам за чертой города: психиатрическое, туберкулёзное и венерологическое, и отделение, и поликлиника. В психиатрическом отделении, рассчитанном на 40 мест, находилось 60 пациентов. Работали один врач и две медсестры. Находилась там и большая тифозная больница, существовавшая ещё в 1933 году. о которой шла страшная слава. Она была ликвидирована в 1936 году, когда тиф практически исчез благодаря прививкам и повсеместному улучшению жизни населения. Конец цитаты. Заметьте, сейчас тиф лечат либо в общих инфекционных больницах, либо в инфекционных отделениях обычных больниц. А в Магнитогорске в 1930 году была ещё голая степь, а уже к 1933 году работала большая специализированная на лечении только тифа больница. Кстати, даже кулаки были отнюдь не безропотной. Мне ещё придётся к этому моменту вернуться. Но, как пишет Скот, в начале 1930 года голодного года цитата: "К весне начались небольшие забастовки и стало нарастать пассивное сопротивление отдельных групп этих крестьян. Об этих беспорядках стало в конце концов известно высшему начальству". конец цитаты. Ну и что сделало высшее начальство, то есть советская власть с бунтующими кулаками? Вызвала войска ГПУ, приказала всех расстрелять. Славное общество Мемориал вам так и расскажет, но Скот не решился и пишет: "Всё закончилось арестом двух офицеров ГПУ, начальника трудовой колонии и его заместителя, ставших козлами отпущения и осуждённых на длительные сроки. Видимо, понимая, что перегибать палку нельзя даже во вранье, Скотт не решается и прямо заявить о том, что кулаки являются, безусловно, пятой колонной в СССР. И не решается вот почему. Большая часть этих бывших крестьян продолжает работать на строительстве, но некоторые из них теперь занимают ответственные должности. В настоящее время эта колония в Магнитогорске насчитывает около 30 тысяч человек. Они продолжают жить в деревянных бараках, но, как я уже сказал, многие живут сравнительно хорошо – так как у них есть небольшие садики, коровы и куры. Они уже больше не ходят под конвоем. Для их детей открыты три школы. Все они были официально восстановлены в гражданских правах. У всех было право принять участие в голосовании во время последних выборов, проводившихся 12 декабря 1937 года. Средняя зарплата составляла приблизительно 80 рублей в месяц. Некоторые стали квалифицированными рабочими и даже мастерами и начали зарабатывать от 200 до 300 руб. в месяц. Исход делает вывод. В случае войны, вторжения или напряжённости внутри страны от кулаков можно ожидать серьёзных неприятностей. Если же в течение последующих 10 лет кризисная ситуация не возникнет, то я полагаю, что эта группа будет постепенно поглощена остальным обществом, так как старые её члены вскоре умрут. А молодые утратят в значительной степени чувство горечи и комплекс неполноценности.